Ну вот, в его глазах пилас игла глубокого света, и он понял, что наконец это искал хоть одну знакомую звезду. Это мог быть только Сириус. Он тоже здесь оказался более ярким, и смотреть на него было больно. За спиной послышался нерешительный голос Донны. Стивен, что это такое? Райланд повернулся к ней лицом. Это замечательно. Кажется, я начинаю понимать. Тяговое поле удерживает вокруг облако воздуха. из пространства оно улавливает пыли атомы водорода. В этих лозах и лианах находятся клетки фузоритов, которые синтезируют кислород из водорода, как и все другие необходимые элементы углерод и так далее. Они же излучают свет и тепло, достаточное для жизнедеятельности пространственника и нашей. Подозревая и задумчиво сказал он, что в этих растениях изрядная доля тяжёлых элементов. Консервация энергии. Реакции термоядерного синтеза освобождают слишком много энергии. Если бы она переводилась только в лёгкие элементы и тепло, мы бы погибли спустя некоторое время, так или иначе. Но синтез тяжёлого серебра уже требует энергии. Он покачал головой. Извини, но я не могу от всего этого оторваться. Это настоящий маленький мир с его собственным совершенным кругооборотом. А что мы будем есть? Просто спросила Донна. О, еда, перебил её Куивера. Он поплыл сквозь зеленоватое свечение облака, словно пловец под водой, где роль водорослей исполняли необычные лозы фузаритов, набрал полные руки странных ярких плодов и поплыл обратно к ним. Попробуйте, предложил он. Они вкусны. Платина, золото. Я ничего не знаю о тяжёлых элементах, мистер Райланд. но я знаю, что такое вкусные вещи. В этот миг позади, в той точке, откуда они вылетели, распустился ослепительный беззвучный цветок пламени. Они повернулись в ту сторону. «Это наша ракета», — с тревогой сказал Райленд. «Я надеюсь, что нам понравится в рифах Донна. Ничего другого нам не осталось». Они сгрудились у границ воздушного пузыря, глядя наружу. Не подходите к границе слишком близко при достёрёвке увера. Тем более не пытайтесь просунуть через границу даже палец, вас разорвёт. Райлен вгоновение смотрел на него поражённый, потом кивнул. Конечно, всё, что превышает размерами молекулу, поле не отражает, так? Если поле пробито, его разорвёт внутренним давлением воздуха. С большой предосторожностью Они устроились немного подальше от границы поля, чтобы посмотреть, что происходит с кораблём. Пламя взрыва уже погасло, но за мгновение оно успело раскалить металл корпуса до бела, и теперь они могли увидеть остывающий оранжевый скелет корабля. Обшивка и оборудование были уничтожены взрывом, но неподалёку от слабо светящихся останков корабля они заметили мигание световых точек. Это был крейсер, так объяснил Куивера. Мигающие световые точки — это были вспышки вспомогательных двигателей. Крейсер корректировал свое положение относительно останков корпуса ракеты. Пространственники наблюдали за звездным небом и урчали. Куйвера прислушался к ним, погладил блестящую шерсть, что-то ласково говоря в полголоса. Они увидели крейсер плана, — объяснил он остальным. Корабль сам излучает инфракрасные лучи. Теперь, когда крейсер близко, они хорошо его видят. Близко? Райланд был поражён. Конечно, мистер Райланд, план не настолько глуп, но они должны полагать, что мы погибли, и даже если это не так, у них нет способа засечь нереактивную тягу пространственника. "Нет", согласился Куивера. "Они просто не хотят рисковать. Я могу представить, что они говорят сейчас на крейсере. У них была спасательная шлюпка, Если была, то куда они могли направить её, к рифам, больше некуда. А план знает, где находятся рифы. Пространственники проявляли всё больше признаков беспокойства. А наши друзья начали уже уставать за метелку Ивера, им нужна передышка, даже вдвоём им тяжело тащить и нас и всё оборудование и мистер Райланд двигаться быстро они не могут и поэтому попытаются спрятаться. Он показал куда-то сквозь светящиеся силяаны. Райдан посмотрел в ту сторону, но ему мешало свечение атмосферного облака. Он оттолкнулся и пролетел на другую сторону воздушного пузыря, где уцепился за лиану и повис в см